Глава одиннадцатая Гостей на ужин собралось достаточно. Я думала, это будет всего лишь милая семейная посиделка. Но сквозь приоткрытое окно своей спальни, расположенной на первом этаже, я слышала звон бокалов, посуды и женский смех. Не вслушивалась, о чем говорили, но около десяти человек там было точно. «Какой все-таки зверь гостеприимный!» Его жена устроила ужин, прислуга засуетилась, повар начал готовить вкусную еду. В доме кипела жизнь. Через час после обеда, когда Даша спала, приехала Снежана Олеговна со своей дочкой. Она сразу принесла Стеллу и вручила девочку мне. Малышка начала кукситься и плакать. Я стала её утешать, а Снежана давала мне указание, что она кушает, когда кушает, сколько спит что вся ее одежда перенесена в детскую спальню, там же игрушки и все необходимое. Радионяня стояла на комоде, чтобы я могла слышать, проснулись девочки или нет. Молодая женщина ушла, оставив за собой шлейф сладких духов. Стелла расплакалась еще сильнее. Я утешала, как могла, понимая, что девочка видит меня всего второй раз в жизни. Я для нее чужая. Ей сейчас нужна только мама, которая успокоит, приласкает и скажет, как она ее любит. Но за то время, что я видела Снежану со своей дочерью, та не проявляла к ней абсолютно никаких эмоций. Не обняла, не поцеловала, не сказала что-то ласковое. Может быть, конечно, мне все это показалось, и я все это увижу потом. Но складывалось такое впечатление, что Снежане дочь не нужна. Она спешила от нее избавиться, поэтому сразу, когда приехала, привела ее ко мне. Мне кое-как удалось отвлечь малышку и хоть чем-то занять, но она периодически снова плакала и просила маму. Странно было бы, если бы я, взяв ее на руки, пошла искать мать. Я няня и теперь должна следить за этим ребенком. День прошел в какой-то нервной суматохе. Ужинали в столовой дома втроем. Я, Даша и маленькая Стелла. Девочки сидели на своих стульчиках, я их кормила. Учила свою подопечную держать ложку и кушать самостоятельно. Девочка даже этого не умела. Странно, чем вообще с ней занимались няни. Но девочка быстро училась, повторяя за Дашей, и у нее довольно неплохо получалось. После ужина немного поиграли, потом искупались, а вот со сном вышла беда. Стелла плакала, пришлось дать ей соску, хотя я думаю, что уже нужно отучать. Заснул ребёнок беспокойно, вздрагивая и всхлипывая, мне стало её жалко. Мать даже не пришла, не посмотрела, как она, не пожелала спокойной ночи и не уложила спать. Я, конечно, понимаю, что матери бывают разные, моя вообще от меня отказывалась в роддоме. Но чтобы такая молодая, здоровая, красивая, богатая и ничего практически не испытывала к ребёнку, это для меня было дико. С вечера жутко болела голова. Я не могла отыскать своих таблеток. Решила, накинув тонкий халат, найти экономку и попросить у неё обезболивающего. Гости ещё не разошлись. В коридоре был полумрак. Я медленно пошла в сторону кухни в надежде, что встречу Марию Сергеевну, но не успела дойти до холла, как услышала голоса и шаги. Остановилась, прижалась к стене, задержала дыхание. Почему я так сделала, не знаю. Можно было просто идти дальше, поздороваться с людьми, но я безумно боялась встретить Глеба. Хотя эта встреча неизбежна, но все равно боялась и оттягивала ее. «Глеб, давай я помогу тебе выбрать вино. Ты всё равно не найдёшь, какое я люблю». Это был голос Снежаны. «Хорошо, пойдём». Голос Глеба. От него мурашки пошли по телу, а сердце забилось чаще. «Постой, цепочка расстегнулась. Помоги застегнуть». Стэлла уже спит? «Да. Я тебе не говорила? У меня новая нянька». «Очень милая девушка, теперь дочка полностью под ее присмотром. Я познакомлю вас завтра или послезавтра, когда у тебя будет время». «Почему не сказала мне?» «Глеб, у тебя такие сильные, но в то же время нежные руки». «Перестань, не смущай меня». «Я говорю чистую правду, в этом нет ни капли лести». Слушала диалог двух людей, затаив дыхание словно я подглядывала в замочную скважину за личной жизнью. Двоякое было ощущение. С одной стороны мерзко и гадко, а с другой жутко щекотало нервы. «О, Глеб, как хорошо, что я тебя нашла. Можно тебя на минуточку? Я хотела кое-что сказать». Появился третий персонаж. Женский голос, стук каблуков. «Снежана, сходи без меня, пожалуйста, выбери вино». Ты знаешь, какое нужно. Хорошо. Женщина ушла, и, видимо, Глеб остался наедине с какой-то другой дамой. Ты совсем не обращаешь на меня внимания целый вечер. Мне даже как-то становится неуютно. извини карина -ка, слишком много дел. Сама понимаешь, я не люблю и не привык афишировать чувства на публике. Что? Я не верила своим ушам. Глеба Зверева, который женат на Снежане, нагло клеит какая-то другая девушка и говорит, что он не обращает на нее внимания? Она ведь находится в его доме, в компании с его женой. Или я чего-то не понимаю? У них свободные отношения? Нет, этого не может быть. Зверев не такой. Мне казалось, Глеб — собственник. Он никогда не отдаст свое и не будет ни с кем делить. Тем более, если он встретит женщину, откроется ей, будет честен, будет ждать честности в ответ. Но оказывается, что все не так. У Глеба есть жена и есть любовница, и они сидят за одним столом. Нет, ты в последнее время слишком холоден. Даже те ночи, что мы провели вместе, тебя нисколько не распалили. Карина, перестань. Ты все усложняешь, относись к этому проще. «Но я не могу. Прости, но меня к тебе тянет. Может быть, мы поедем ко мне?» Голос томный обволакивающий. Я была в шоке. Голова заболела еще больше, ладони вспотели. Господи, в какой дом я попала? В какой рассадник лужи и грязи? Дождалась, пока в холле станет тихо. Снежана наконец-то принесла вино, все ушли на улицу. Медленно пошла в сторону кухни, оглядываясь по сторонам. Не успела повернуть, как наткнулась на что-то твёрдое. Подняла голову и чуть не упала. Но мужчина удержал меня, прижимая к себе за талию. Это был Антон. Он смотрел с усмешкой в глазах. На губах играла улыбка. «Вот и попалась, крошка». От мужчины несло алкоголем. Он не отпускал меня, прижал ещё сильнее. «Отпустите!» «Уединиться с нянькой — моя давняя мечта!» «Что здесь происходит? Антон!» Низкий голос, он скребет по нервам. Боюсь обернуться и встретиться глазами с мужчиной, которого все еще люблю. «Да так, ничего особенного. Пока ничего. Но смотри, братец, кто тут у нас. Узнаешь?» Глеб смотрит холодно. Лишь на миг в его тёмных глазах вспыхивает огонь. Играет же у на скулах. Напряжён, не двигается с места. «Твоя бывшая практикантка. Она теперь нянька у Стеллы. Она приехала со своим ребёнком. Девчонка у неё». «Земля уходит из-под ног. Наконец, освобождаюсь от Антона, отхожу в сторону, делаю глубокий вдох». «Здравствуйте, Глеб Данилович». Здравствуй, те, Ксения. Ребёнок, у тебя есть ребёнок?